Глава 82. Аникс застала меня в глубоких раздумьях на полу под кушеткой. Я и сама не помню, как туда забралась. Рядом лежало несколько визоров, исписанных расчетами формул. Рыже, ты тоже из тех самых чокнутых ученых? усмехнулась она, присев на корточки у кушетки. Я посмотрела на нее невидящим взглядом и прищурилась. А ну, вставай! Марш в душ, одевайся и в столовую, у тебя пятнадцать минут. Велела она. А чтобы ты не шастала по кораблю в пижаме, а то меня Форд придушит скоро, я принесла твою комбез и куртку. До меня с трудом дошли ее слова. Но отвлеклась и снова вспомнила, где я, с кем я и что предстоит пережить. А так не хотелось возвращаться в реальность. С тяжелым вздохом я неохотно отправилась в душевую лабораторию. Теплая вода окончательно привела в чувство. Я натянула комбинезон, накинула куртку и посмотрела на себя в зеркало незнакомыми зелеными глазами. Рыжая копна волос. Форма стрижки совсем изменили меня. Я еще больше похудела. Но расправив плечи, пригладила волосы, тряхнула челкой и улыбнулась, вспомнив слова Хворостовой. Рыжие и не с таким справлялись. Рыжие – это отдельная категория. Так что теперь я рыжая, и я совсем справлюсь. Я не дам себя в обиду. Если надо, буду защищаться. Кодекс это разрешает. Надоело, что какие-то чуждые правила помыкают мной, что каждый встречный хамони вызывает дрожь. Я не стану дерзить намеренно, но и загонять себя в угол не позволю. Из душевой я вышла почти убежденной, что больше не испугаюсь ни одного хамони, По крайней мере, не покажу им этого. По дороге в столовую Аникс практически не разговаривала со мной, наблюдая, как я ориентируюсь в пространстве и самой предоставляя выбирать направление. И надо сказать, я неплохо выдержала испытание, только один раз ошиблась поворотом. В коридоре, в конце которого была дверь в столовую, Аникс замедлила шаг и, косясь на мою грудь, заметила. «Ты бы запахнула куртку?» «А что не так?» Прошептала я. Печать прикрыта повязкой, рукав длинный. «Да дело не в ней», — фыркнула она. Парни из команды уже пару фазисов не были на воле, а красивая девчонка на борту, сама понимаешь. До меня снова не доходили ее намеки. Я всегда выглядела как мальчишка. Да, грудь высокая, талия тонкая, бедра округлые, но худая. Ребра можно было считать глазом. И чтобы на меня засматривались мужчины... Не было такого никогда. И с парнями-то общалась только с Паула. А он вовсе не смотрел на меня, как на девушку. Хотя тут я все же ошиблась. Про Макрона не стоило и вспоминать. Он больной хамони, да и я ненормальная, что влюбилась в него. Аникс заметила мое замешательство и совсем остановилась. «Погоди, ты что хочешь сказать, что у тебя с этим...» Она еле сдержалась, чтобы не сплюнуть, но потом вдохнула и медленно продолжила. Бозгардом ничего не было? Я опустила глаза, посмотрела себе под ноги и выдохнула. Я ничего не хочу сказать. Я не знаю. Аникс сделала быстрый шаг ко мне и склонила голову так низко, что я не смогла не смотреть на нее. Она долго изучала меня испытующим взглядом. А затем выпрямилась и отступила. Твое счастье, что не успела узнать. Тихо проговорила она. Ты бы это запомнила. Вряд ли Илюмин забудет, что с ней сделали. Но с чего Аникс сделала такой вывод насчет меня? Я напряженно мигнула и воровато огляделась. А куртку все-таки застегни. Велела Аникс. Я послушалась и застегнула легкую куртку под самое горло а потом покосилась на отнюдь нескромную майку Аникс. Грудь у Хамони довольно полная. «А ты не застегнешь свою?» Намекнула я из любопытства. Аникс хохотнул и щелкнул языком. «Я для команды не женщина, но спасибо за заботу». Это была неблагодарность, ирония. Мы вошли в столовый отсек. Столько мужчин в одном месте?» Я на мгновение стушевалась и замедлила шаг, но, вспомнив свою недавнюю клятву, усилием воли не склонила головы. От этого неимоверного усилия почувствовал, будто связки шеи раскалились, но выдержала и остановила взгляд на первом же оглянувшемся хамоне. Тот мельком смерил меня любопытным взглядом и отвернулся. Аникс громко бросила какое-то приветствие, и я сразу заметила, как на нас оглянулся волсен сидевший за ближайшим столом, и дружелюбно подмигнул. А Аникс лишь ухмыльнулась и пихнула меня в спину. «Пошли, наши места у иллюминатора!» Тут уж на нас стали оглядываться все. В столовой стало тихо. Я шла прямо за Аникс с высоко поднятой головой и не дышала, заставляя себя смотреть прямо в лицо тех, кто оборачивался. «Эй, что глаза выкатили? Ложки в руки и гребем!» Громко хохотнула Аникс, круто повернувшись ко всем. «Но курсанты не пялиться, руки не распускать!» Мужчины медленно повернулись к своим подносам. Раздались усмешки, но все вернулись к своему занятию. И только немногие украдкой посматривали в нашу сторону и переговаривались. «Нужно быть слепой, чтобы не заметить, что они восприняли меня всего лишь как неопытного курсанта». И в их глазах я не нашла ни капли укора или недовольства за то, что смотрела прямо им в лица. Мы подошли к кухонному проему, на котором уже стояли подносы с готовыми порциями. Я наклонилась к Аникс и прошептала. «А они могут?» «Что?» Недоуменно подняла брови она и взяла себе один поднос. «Руки распускать!» Аникс звонко рассмеялась, совершенно не сдерживая себя. Но потом, видимо, заметив мой напряженный выжидающий взгляд, посерьезнела и отмахнулась. «Не переживай, они и близко к тебе не подойдут. Это я так, для устрашения ляпнула». А потом буквально всунула мне в руки второй поднос, потому что сама я слишком растерялась. Затем мы прошли к маленькому столу у иллюминатора, всего на шесть мест и сели спиной ко всем. Я хоть и испытала облегчение от ее слов, но от неприятного осадка запершила в горле. «Потому что я человек?» — осторожно спросила я. Анякс округлила глаза и посмотрела на меня так, будто я была невменяема, а потом наклонилась и, глядя своими огненными омотами точно в глаза, негромко с усмешкой ответила. «Потому что у тебя грудь третьего размера, аппетитная задница, ну и зеленые глазища, как у куклы, а на флоте запрещены всякие половые отношения между членами команды». Затем она откинулась на спинку стула, подвинула свой поднос с обедом ближе и с усмешкой что-то пробормотала себе под нос на древнем языке. Я была ошеломлена ее признанием и тем, что вдруг с пронзительной ясностью открылась мне. Многие поступки и их причины сводились к отношениям мужчины и женщины. Так было всегда. И в дружбе, и в службе, и все разногласия в семье, и вне ее. И такая беда, как случилась с Люмин, тоже. Это стало настораживающим открытием. Но себя я по-прежнему не осознавала предметом активного интереса. Налезть Аникс это совсем не походило, но и правдой трудно назвать. Вовсе я не была похожа на куклу. Обычная девчонка-сорванец, теперь еще и коротко остриженная. Глаза как глаза, большие и серые, то есть теперь зеленые. А потом я вспомнила про Нейса. «Но ведь у тебя есть парень?» Прошептала я в плечо Аникс. Та прищурилась и шутливо угрожающим шепотом произнесла. «А вот об этом трепаться не стоит, ты же меня не выдашь?» А ведь Аник смогла и не признаваться, но не солгала мне. Я округлила глаза и отрицательно покачала головой. «Никогда. Я не предатель». «Вот и жуй!» — кивнула она на тарелку. Обед прошел относительно спокойно. Внутри перестала дрожать от каждого нового взгляда Хамони. А на Гамони и Химани смотрела так же, как и на обычных незнакомых граждан любого города Тоули с учтивым безразличием, и все же свободно вздохнула, только вернувшись в лабораторию. Как было здорово, что у меня появилась задача, которая отвлекала от тяжелых мыслей, от воспоминаний о родителях и сестрах, о моих ладе и люмин. Я очень старалась не думать о последствиях своего исчезновения. Когда-нибудь обязательно узнаю, как у них дела, но не сейчас и не в ближайшее время. Может, удастся поговорить с Висловым кошечком, а он разузнает что-то о них? Я тряхнула головой, снова возвращаясь к формулам, но странные звуки, доносившиеся из медотека, отвлекали. Я выглянула из лаборатории и поняла, что Аникс слушает музыку, одновременно активно переговариваясь с кем-то по коммуникатору. Я бы тоже хотела поговорить с кем-то близким или хорошо знакомым. «Я пойду в свой отсек!» Перекрикивая музыку, сказала я, «Мне нужно сосредоточиться! Возьму твои визоры!» Аникс лишь кивнула и вернулась к разговору. Собрав все необходимое, я осторожно выглянула в коридор и, никого не обнаружив, поблизости поспешила к подъемнику. Я собиралась спуститься на нежилой уровень и поработать в каюте, хоть там и было мрачновато и полету мысли ничто не способствовало но, проходя по коридору мимо большой арки, ничем не ограничивающий доступ в помещение за ней, заметила плавно мерцающий свет, сменяющийся разными цветами. Воровато оглядевшись, я уступила любопытству и свернула. Это оказалась небольшая смотровая площадка, где кроме двух ступеней к огромному во всю стену иллюминатору больше ничего не было. Я будто оказалась в открытом космосе. Вид вселенной сквозь чистейшее стекло заворожил и вызвал благоговейную дрожь в груди. Выходить отсюда уже не захотела. Устроилась на полу у иллюминатора, разложила визоры и... Гнетущие мысли отступили. У меня появилась серьезная цель и кажется, я могла ее достигнуть. В голове уже начали сами собой выстраиваться химические цепочки и связи. Я стала рисовать схему уравнений описывать знакомые реакции, пытаясь применить свой метод регенерации мутированной ДНК с бактерией Гоносис. Меня долго никто не беспокоил. Позже отыскала Аникс и увела на ужин. Тот тоже прошел мирно. Никто меня не съел. Может, с хамоне в самом деле не все было так страшно, как я себе рисовала? Но, вернувшись из столовой в лабораторию, выбросила эту мысль из головы, потому что трудно доверять себе после самообмана. А жаль. Нужно дать себе время привыкнуть и понаблюдать за ними. Обсудив кое-какие вопросы по исследованию Санникс, я снова решила вернуться на смотровую площадку. Там было так спокойно, и космос будто подпитывал. А в медотсек заглянули оба помощника командора. Клайн у Либра Монтира, Хамони, от взгляда которого у меня снова побежали мурашки по коже. И Сонд. Я вежливо попрощалась и исчезла.